Поворот не туда. Старый настоятель поющего храма, расположенного на территории империи серпентеров, задумчиво просматривал небольшое количество документов, которые поступали к нему на стол для рассмотрения. Несмотря на то, что он заведовал небольшим монастырем, бумажная волокита тут все-таки присутствовала. Возможно, именно благодаря тому, что он когда-то был довольно неплохим аналитиком военного флота империи, Этому разумному и удавалось спокойно справляться со всеми этими проблемами. Ведь многие проблемы, по сути, были уникальными, и их приходилось рассматривать со многих сторон, для того чтобы не допустить фатальную ошибку. Взять хотя бы к примеру то, что в последнее время в империи очень сильно увеличилось внимание к этому объекту, которым он заведовал. Подумав о том, что в мыслях он продолжает называть храм объектом, настоятель грустно хмыкнул. Этот храм был жемчужиной его расы, и все разумно являющиеся гражданами империи в первую очередь считали теперь своим долгом посетить территорию храма. Даже если эта территория находилась за пределами самого храма, великой удачей для любого серпентейра считалось услышать, как его присутствие запоет храм. В данном случае становилось опасным то, что некоторые фанатики старательно пытались прорваться на территорию храма, чтобы отколоть какой-нибудь кусочек себе на память. Монахи уже не справлялись с подобным заданием, старательно охраняя территорию. Именно поэтому настоятель и был вынужден обратиться за помощью к своим старым друзьям, военным империи. Что не говоря, а эти разумные оказались более адекватные, чем какие-то там фанатики. Быстро согласовав свою идею со штабом, они прислали к храму несколько штурмовых подразделений. Сначала эти бойцы просто не понимали того, зачем они здесь находятся. Это было до тех пор, пока не запел храм. Видели бы вы их лица, когда раздались первые звуки, и храм начал не только петь, но и переливаться всеми возможными цветами. Это было зрелище настолько затягивающее, что даже присутствующие офицеры не смогли оторвать своего взгляда от него до тех пор, пока храм не перестал петь. Только сейчас все эти солдаты поняли, с какой реликвией они имеют дело, находясь возле храма. Теперь настоятелю не надо было им ничего объяснять, так как они тщательно взялись за просеивание самых подозрительных личностей, находившихся поблизости от храма. Что и говорить о том, что несколько из этих личностей пришлось в срочном порядке отправлять с планеты. Ведь у них среди личных вещей были обнаружены всякие молотки, зубила и даже взрывчатка. Такого разумного сразу же отправили в местную службу безопасности, чтобы тщательно проверили его намерения. Может быть, этот разумный собирался устроить теракт во время какой-нибудь из служб в храме. Но сейчас перед настоятелем стояла абсолютно новая проблема. Дело в том, что, согласно древним легендам, императорская семья, во время правления которой запоет храм, будет самой величайшей семьей среди всех известных. Именно поэтому сейчас, когда наследник императора собрался жениться, у императора появилась идея провести процедуру свадьбы именно в поющем храме. Настоятель, вспомнив об этой процедуре, тихо усмехнулся. До тех пор, пока храм считался просто молчаливой исторической реликвией, особо желающих провести обряд бракосочетания на его территории не было. Так, иногда находились умники, которые устраивали подобное ради острых ощущений. Но теперь, когда храм пел, это было сделать очень сложно. Стоило создать подобный прецедент, и этот храм тут же станет храмом бракосочетания. «Ведь все, все представители серпентейров захотят сочетаться браком именно в этом храме. Вы можете себе представить эти десятки тысяч свадебных процессий, которые будут драться перед храмом за право пройти первыми?» Хотя настоятель сейчас понимал желание императора. Ведь таким образом он не только поднимал свой собственный престиж, он поднимал престиж своего собственного наследника — которому нужно было бы править государством после него, так как наследника и его семья проводили этот обряд в поющем храме, который пел. Тут и говорить ничего не надо. Уважение к такому императору будет просто предельным. Главное, чтобы храм запел в тот момент, когда жениха с невестой объявят мужем и женой. Это было бы вообще великолепно. Тихо задумавшись об этом, настоятель грустно посмотрел на собственный стол. Там стояло голографическое изображение молодой серпентейры, которая держала в руках немного светящийся в темноте цветок. Это была его любимая, которая когда-то давно погибла во время одного из рейдов архов. Несмотря на весь свой аналитический разум и связи в военном флоте, офицеру, который позже стал настоятелем поющего храма, так и не удалось спасти девушку. Именно это событие и заставило его передумать, и тщательно переосмыслить всю свою жизнь. Этот разумный тогда понял, что жить надо ради чего-то и иметь цель. Именно поэтому он и пришел в этот храм, так как здесь всегда существовала надежда и мечта о том, что он увидит величие этого храма. То самое величие, из-за которого древние серпентеры были готовы убить кого угодно, лишь бы этот храм принадлежал им. Да, он сам не ожидал того, что еще при жизни его храм запоет. Это было так удивительно. Ведь это первый раз случилось ночью. Тогда он снова сидел допоздна с документами и уже собирался идти ложиться спать, когда раздался тихий звук. Несмотря на тишину, звук словно пронизывал ее и заставлял вибрировать его душу на уровне подсознания. Ощущая какую-то опасность или угрозу, Настоятель немедленно поднял тревогу. Разбуженные монахи немедленно покинули здание и с удивлением рассматривали то, что происходит на территории храма. Стены храма пылали. Пылали не настоящим огнем, а таким же алым цветом, который переливался и играл, словно действительно храм состоял из пламени. Звук также изменялся, как и само свечение. Шокированные монахи были вынуждены пасть так как все знали, что храм запоет только тогда, когда в галактику вернутся поющие. И то, что происходило на их глазах, говорило прямо о том, что древние легенды сбылись, и этого никто теперь не сможет отрицать. Да что там говорить? Молодое поколение серпентейров уже не верило этим легендам, считая их всего лишь рекламным трюком старых монахов, которые пытались привлечь внимание туристов к своему заброшенному монастырю. Но когда в новостях какой-то из любителей истории продемонстрировал видеозапись ночного пожара на территории храма, туда немедленно были направлены несколько комиссий в сопровождении военных. Они должны были выяснить, что именно произошло на территории храма, а также и то, кто мог это сделать. А ведь, по сути, они видели на записи то, что храм горел. Этот храм считался реликвией серпентейров древля, и позволить подобного отношения к своим реликвиям серпентеры не собирались, тем более, что было распоряжение от императора. Лишь потом выяснилось то, что храм не горел, а пел. Естественно, что никто из представителей этих комиссий особо не поверил в происходящее. Но удивительным было еще и то, что храм тут же запел снова. В этот раз его стены охватило изумрудное пламя, и сам тон мелодии был совершенно другим. В этот раз мелодия словно плакала, зовя кого-либо на помощь. Представители комиссии замерли на месте, совершенно не ожидая подобного. Ведь прямо на их глазах свершилось то, что они уже своим детям рассказывали, как древнюю сказку, которая никогда не имела под собой никаких документальных оснований. Именно тогда в империи серпентейров с новой силой полыхнуло пламя веры и надежды. Верили в любое чудо, какое могло предсказать какая-нибудь древняя легенда. А надежда? Надеялись на лучшее будущее, ведь если возможно пение камней, которым были десятки тысяч лет, неужели невозможно что-то еще менее волшебное и неправдоподобное? Настоятель древнего храма еще раз тяжело вздохнул, вспомнив о неправдоподобном. Перед ним лежало письмо из секретариата самого императора. Император просил разрешения провести обряд бракосочетания прямо на территории храма. Но не само это письмо сейчас беспокоило настоятеля поющего храма. В этом письме была одна строчка, автором которой наверняка был сам император. «Прошу вас посодействовать в удачном стечении обстоятельств». Снова тяжело вздохнув, пожилой монах еле сдержался от ругательства. Что значит «посодействовать в удачном стечении обстоятельств?» «Как тебе это представляет сам император?» Настоятель храма превосходно понимал смысл этой фразы, но он просто не верил своим глазам. Он отлично понимал, что таким образом император хочет обеспечить будущее своей семьи и своих потомков. Ведь никто не вздумает поднимать бунт против императорской семьи, в которой есть такая легенда – бракосочетание в поющем храме. Более того, если в этой легенде будет упоминаться еще и то, что поющий храм в момент бракосочетания начал петь, благословляя молодых, тут уж ничего и добавить в эту легенду будет не нужно. Она будет вся пронизана волшебством и магией. В иначе, чем как чудом, подобное стечение обстоятельств назвать просто невозможно. Это была наглость со стороны императора требовать подобного. Но настоятель не мог ничего ответить на эту просьбу, ведь он отлично знал, что не так давно гвардейцы императора под руководством лорда Срашера Хана предприняли смертельно опасный рейд, в результате которого из гвардейцев вернулась едва треть. Но они таким образом спасли самого поющего от той угрозы, которая ему на тот момент представляла смертельную опасность. И именно благодаря гибели этих бойцов храм сейчас продолжал петь. Он пел, несмотря даже на то, что большой улей архов пытался уничтожить поющего. Вот из-за этих причин монах просто не мог отказать императору. Но как это сделать? Ведь заставить храм петь в нужный момент мог только сам поющий. А где его взять? Медленно встав, этот пожилой монах принялся измерять свой кабинет из угла в угол, привычно огибая свой стол. Ему нужно было придумать какое-нибудь решение этого вопроса, так как подобным образом он мог отплатить всем тем, кто проливал свою кровь, спасая это странное и непредсказуемое существо. Хотя он сам никогда в глаза не видел поющего, но во время общения с лордом Срашем Раханом настоятель очень часто обсуждал характер и поведение этого разумного. Поэтому Заочно уже был знаком с так называемым Аром Темом. Именно так посол называл повыщего. Внезапно в голове старого монаха мелькнула спасительная мысль. Он замер на месте, пытаясь уловить ее нюансы, ведь именно благодаря этому у него появилась надежда на удачное стечение обстоятельств. Немного погодя, пожилой монах хитро усмехнулся. Ведь он не зря сейчас вспомнил лорда Сраша Рахана. Посол в содружестве был знаком с этим разумным, не понаслышке. Соответственно, значит, он знал его и мог с ним связаться. Это была идея, которая могла спасти всю империю, ведь при неудачном стечении обстоятельств государство могло рухнуть в пучину гражданской войны. Поэтому, совершенно не сомневаясь в том, что он делает, настоятель древнего храма отправил сообщение послу с просьбой о встрече. «Что такое не везет?» Молодовыглядящая женщина, во внешности которой четко прослеживались следы ее принадлежности к расе пииров, медленно подняла глаза на разумного, который сейчас стоял перед ней. Что ни говори, Амаруна слишком долго была сотрудницей службы безопасности своей старой корпорации, чтобы так легко и просто верить на слово тем, кто ее считает полной дурой, получившей кучу денег в наследство. Если бы этот молоденький паренек, который решил устроить в ее корпорации свои махинации, знал, с кем именно он имеет сейчас дело, то с его лица очень быстро бы пропали все намеки на малейшую улыбку. Но, видимо, он слишком был самоуверен в себе и поэтому продолжал заученно улыбаться с некоторой ноткой ехидства. Он буквально в смысле этого слова причувствовал, что начальница сейчас... Клюнет на его сказку о том, что он обнаружил фактически золотое дно. И для этого ему нужно всего лишь каких-то 200 миллионов кредитов. Всего лишь. Как легко и просто говорить такие слова тому, кто никогда не пытался зубами вырвать эти деньги у, у других разумных, рискуя своей жизнью буквально каждую минуту. Женщина еще раз внимательно осмотрела этого молодого наглеца. Паренек еще не знал о том, что жить ему осталось буквально пару минут. Ровно до того момента, как в эти двери войдут сотрудники службы безопасности и ее корпорации. Что ни говори, Апиерка, у которой за спиной был довольно большой опыт пиратской деятельности, буквально нюхом чувствовала таких вот мошенников, и она совершенно не собиралась идти у него на поводу. Тем более, что не так давно она сама стала буквально в буквальном смысле этого слова Таким же мошенником, когда забирал у своего бывшего товарища практически все средства к существованию. А кто был виноват в том, что он категорически не желал обращать внимание на ее любовь? самый виноват. Но ей сейчас это было совершенно неинтересно. Женщина сейчас в первую очередь решала вопрос с Федерацией Нивэй о разрешении доставки биологических ресурсов с окраинных миров. Но после случившегося с корпорацией Луам Федерация категорически не хотела доверять подобного контракта в частные руки. По крайней мере, не тем корпорациям, которые возникли буквально пару дней назад. И это, несмотря на то, что женщина неоднократно намекнула сотруднику Службы безопасности Федерации, который курирует этот вопрос на ее территории, что может быть благодарной. И размер благодарности он может определить сам. Именно поэтому у Маруны в последнее время настроение всегда было очень плохое. Возможно, раньше, когда у нее было хорошее настроение, она бы с удовольствием поиграла с этим ребенком. Обнадежила бы его, дав надежду на то, что ему удалось провернуть свою комбинацию. А потом забрала бы у него все. В буквальном смысле этого слова, полностью разорив не только этого мальчишку, но и всю его семью, пусть и в померу. Таким образом, да, понять тем таким умникам, что с ней категорически нежелательно иметь дело таким вот мошенникам. Особенно тем, кто хочет нажиться за ее счет. Как уже было указано ранее, в последнее время ее настроение было очень и очень плохим. Именно поэтому она, абсолютно не задумываясь, махнула рукой возникшим по бокам этого молодого идиота сотрудникам службы безопасности. «Разрешаем сделать с ним все то, что им захочется». Но надо же как-то этим ребятам тренироваться. Тем более, что им нужно отрабатывать навыки экспресс-допроса в полевых условиях. Ну, не на манекенах же отрабатывать такой опыт. Она по себе знала, что только допрашивая разумных, которые чувствуют боль и могут как-то соответственно реагировать, можно найти ту самую грань, балансируя на которой можно вытащить из разумного все, что угодно. Даже то, что он никогда не знал и не имел. Именно поэтому судьба этого молодого мошенника уже была предрешена. Теперь мароне нужно было решать вопрос, каким именно бизнесом будет заниматься ее корпорация, так как финансы имеют свойство заканчиваться. А контракт от федерации, на который она так рассчитывала, женщине получить так и не удалось. Оказалось, ее корпорация сейчас находилась в самом низу рейтинга возможных кандидатов на подобный контракт. Поэтому она решила заняться этими поставками, абсолютно не оформляя никаких договоренностей и контрактов. Да, женщина рисковала. Но для того, чтобы доказать Федерации Нивей свою состоятельность и надежность, ей было необходимо обеспечить поставки биологических ресурсов на территории Центральных Миров Содружества самостоятельно. Недолго думая, Марона решила, что она будет доставлять ресурсы именно с той самой планеты, откуда и намеревалась доставлять. Только в отличие от государственного контракта, она будет это делать не сильно законными методами. Благодаря довольно крупным взяткам ей удалось узнать о том, как сам генерал службы безопасности Федерации Кромтаир хотел добывать такие ресурсы на торморане. Женщина уже знала о том, что он послал инструкцию на военную базу, расположенную поблизости от этой планеты. Согласно приказу генерала, военные должны были высадить штурмовую группу в предгорьях этой планеты. Пирка не понаслышке знала о том, насколько опасные там водятся твари. Но также она знала и главный секрет. Именно в таких тварях и можно найти те самые пси-кристаллы, являющиеся самым важным и самым дорогим из ресурсов, поставляемых с той планеты. Теперь ей стало понятно, каким образом тот парень добывает свои биологические ресурсы, которые привозят в центральные меры содружества. Благодаря тому, что он имеет в своем распоряжении довольно мощную группировку, он просто высаживает боевые группы в нужных местах и устраивает охоту. Зная кровожадность местных тварей, женщина легко могла просчитать то, что такая высадка не останется незамеченной местной живностью, И в ближайшее время, буквально в течение пары часов, эта штурмовая группа будет просто атакована всеми находящимися поблизости тварями, большая часть из которых будет в себе таить именно те самые псикристаллы. Хорошо обдумав этот вопрос, Маруна решила, что она не доверит решение этого вопроса никому, кроме самой себя. Пока что у нее не было настолько доверенных разумных, чтобы она доверила им такую тайну, касающуюся этих кристаллов так как она отлично знала стоимость этих ресурсов на аукционах Содружества. Один крупный пси можно было продать за сотни миллионов кредитов. Именно поэтому она и не собиралась отдавать решение этого вопроса в чужие руки. Ведь таким образом можно было просто подарить все свое имущество первому встречному и забыть о нем. Внимательно все обдумав, женщина составила пакет инструкций для своих офицеров, Сейчас в ее распоряжении была довольно серьезная эскадра, в которой был даже тяжелый линкор. Не говоря уже о том, что на этих кораблях находились полностью укомплектованные штурмовые боевые группы, которые она собиралась использовать для охоты. Спустя три недели ее эскадра вошла в систему H1465, где находилась нужна ей планета. Естественно, что руководство местной военной базы начала задавать лишние вопросы. Но пиерка отлично знала, как такие вопросы можно решить без особых проблем. Достаточно дать несколько взяток с шестью нулями местному руководству, чтобы те совершенно забыли о присутствии ее кораблей в этой зоне. Спустя буквально пару часов после того, как ее корабли собрались единой группой возле планеты Тармаран, женщина приказала начать высадку охотничьих партий которая она для начала объединила в одну, что не говоря о жадность понятия своеобразная. Пока корабли шли до этой системы, Маруна полностью изменила свой план охоты. Теперь она не намеревалась высаживать определенную ограниченную боевую группу вооруженную тяжелым оружием. Она поняла, что ей нужно максимально быстро наполнить трюмы своих кораблей биоресурсами. А для этого охота должна была быть максимально объемной и продуктивной. Соответственно, в ней должны были принять участие все члены экипажей. Оставив на борту только дежурная группа, состоявшая из пары десятков разумных на всю эскадру, пирка спустила всех разумных в предгорье Тормарана. Кто-то мог бы сказать, что это большая глупость. Но ведь она тоже не была крупной идиоткой и заранее побеспокоилась о том, чтобы организовать укрепленный лагерь для сбора биоресурсов. По ее плану, мощные бронированные металлические стены должны были венчать башни с пулеметами. Таким образом, она собиралась защитить центр лагеря, в котором должны были происходить процедуры типа свежевания туш убитых тварей, а также поиска пси в них. Только после того, как лагерь был практически закончен, Женщина распорядилась, чтобы штурмовые группы ее эскадры начали поиск объектов охоты по соседству. Глухо ворча на такой идиотский приказ, ее бойцы отправились обходить близлежащие холмы. Ведь иначе они просто не видели того, что находится за ними, так как сенсоры на этой планете практически не работали. Что там произошло, женщина не знала. Только когда оттуда из-за холмов выбежал один из штурмовиков, панически что-то крича. Женщина поняла, что произошло что-то ужасное. Спустя буквально секунды из-за холма, словно перетекая его, выметнулось тело какой-то из местных тварей. Нужно ли говорить, что женщина абсолютно не ориентировалась в том, что это была за тварь, и как ее можно было убить? Эта тварь была похожа на помесь паука с многоножкой. Быстро догнав убегающего разумного, Тварь фактически проглотила его с одного захода. А в этот момент на одной из башен укрепленного лагеря не выдержали нервов пулеметчика, который на самом деле должен был быть пилотом челнока. Что и говорить, профессия пилота челнока является гражданской и не предназначена для таких психологических травм, какую он получил, увидев перед собой «это». Естественно, что этот разумный не стал дожидаться какого-то приказа открыл огонь из пулемета полностью самостоятельно. Как оказалось, у этой твари была очень крепкая шкура. Очередь, выпущенная из этого пулемета, только раздразнила это существо, которое бросилось в сторону лагеря. Единственная надежда разумных, находящихся в нем, была на то, что сейчас техники монтировали старательно генератор силового поля, который должен был защитить их от подобной атаки. Видимо, появление этого лагеря было для местной твари очень удивительным, и поэтому она не пошла сразу штурмовать стены, а сначала несколько раз и вокруг него по кругу. Потом, видимо, определившись с местом атаки, тварь развернулась и плюнула. Эта тварь плюнула чем-то вроде кислоты, и бронированные стены начали медленно стекать вниз, словно они были из какой-то тоненькой пластмассы, которую сейчас нагревали все разумные находящиеся внутри лагеря, судорожно орали на техников, чтобы те срочно включили генератор силового поля. Не удовлетворившись первым выстрелом, эта тварь плюнула еще раз своей кислотой. Радовало только то, что она была недостаточно умна, чтобы плевать в одно и то же место. Поэтому второй плевок попал по соседству с первым. Но даже несмотря на это, стены продолжали оседать, медленно оплывая когда сквозь стену уже можно было увидеть эту тварь, которая радостно клацала своими острыми жвалами, техники все-таки включили генератор. Загудевшее силовое поле преградило путь твари внутри лагеря. Несмотря на то, что она еще несколько раз пыталась пробить его, плюясь своей кислотой, результата тварь так и не достигла. Разумная находящаяся внутри этого кокона из силового поля Смогли перевести дух, но это было только до тех пор, пока они поняли, что попали в ловушку. Эта тварь не желала уходить и продолжала ходить кругами вокруг лагеря. Кто-то мог бы сказать, что достаточно просто продержать силовое поле до тех пор, пока тварь не проголодается. Но дело в том, что она только что хорошо поела. Марона превосходно поняла то, куда именно делась вся ее штурмовая группа, посланная в обход холмов. Видимо, эта тварь была первой, на кого они напоролись. Штурмовики совершенно не знали того, с кем сталкиваются, и естественно, что они просто открыли огонь из имеющегося вооружения. С учетом ее шкуры, которую даже не пробил станковый пулемет, находящийся в башне, у этих разумных не было никаких шансов. Тварь просто проглотила их вместе со всей их броней. И сейчас пришла за следующей едой которая находилась за гудящей прозрачной завесой. Кто-то мог бы сказать, ведь у них есть синтезаторы пищи. Этого достаточно, чтобы прожить хотя бы месяц под этим силовым полем. Да, возможно. Только вы не учитываете, чтобы покинуть этот лагерь, нужно было сначала снять силовое поле. И только потом челноки смогли бы подняться. Но кто же вам сказал, что эти местные твари дадут такую возможность? Тем более, что по соседству появилось еще стадо каких-то тварей, которых пирка с некоторой дрожью узнала знаменитых барагов. Эти твари были знамениты тем, что с огромным удовольствием нападали на глайдеры охотников, делая из них своеобразные мячики. Но, увидев размер местных тварей, женщина поняла, что совершила жуткую ошибку. Видимо, этот сотрудник службы безопасности хотел раз и навсегда избавиться от нее, расслил ей эту информацию. Только сейчас Марона поняла, почему начальник военной базы не рекомендовал ей приближаться к планете, а тем более спускаться на нее. Видимо, их операция, на которую военных толкнула инструкция генерала службы безопасности Крома Таира, тоже провалилась. И, скорее всего, по тем же самым причинам. По прямому незнанию местных тварей. Когда стемнело, женщина решила позволить себе и своим подчиненным отдохнуть. Еще бы! ведь они практически целый день были на ногах и в напряжении ожидания атаки от местных тварей. В голове у Марона металась одна мысль, которую она все никак не могла уловить. Эта мысль, которая подсказывала ей о том, что силовое поле на этой планете не является общей защитой. Только что именно хотела Пьерке сказать ее подсознание, женщина не знала. Именно поэтому она и легла отдыхать. Для того, чтобы приглушить свои предчувствия опасности, и как-то дать возможность организму отдохнуть, Пьерка привычно вколола себе медикаменты, притупляющие способности одаренных. Теперь у нее было несколько часов для того, чтобы спокойно поспать, не слушая гудящие набатом в голове предупреждения о смертельной опасности. Все сотрудники корпорации Кодр, которые попали на поверхность этой планеты, уже десять раз прокляли тот момент, когда заключили договор с этой корпорацией. Сейчас они категорически не желали иметь дело с этой женщиной, которая обещала им огромные премиальные выплаты. Одно дело, когда ты хотя бы знаешь, что именно тебя ожидает, и совершенно другое дело, когда ты попадаешь на мирную с виду планету, чтобы тебя сожрал какой-нибудь местный кошмар. Сейчас все эти разумные судорожно пересматривали свои контракты, чтобы найти возможность разорвать их досрочно. Единственное, о чем они точно знали, что этого нельзя делать до тех пор, пока они находятся на этой планете. Ведь таким образом она их может бросить здесь, забыв случайно эвакуировать на челноке. Ведь челнок является собственностью корпорации. Именно об этом сейчас и думал оператор систем слежения, который дежурил сейчас у сенсорной панели. Его задачей было наблюдать за любыми изменениями вокруг лагеря. Этот разумный настолько задумался о том, что ему нужно сделать, чтобы не только разорвать контракт, а при этом еще и получить компенсацию, что совершенно не обращал внимания на происходящее на пульте. Хотя, согласно данным пульта, на поверхности земли, на которой находился лагерь, возникли некие вибрации, указывающие на то, что под землей идет какое-то движение. Датчики, которые установили техники для работы своего сенсорного комплекса, были настолько совершенные, что уловили движение местных тварей, которые копали подземные норы на довольно большом расстоянии. Но для того, чтобы своевременно среагировать и при принять какие-либо меры, нужно было следить внимательно за показаниями сенсорного комплекса, что, к сожалению, не делалось. Когда вибрация достигла апогея, сенсорный комплекс свечил автоматическую сирену, заставившую вздрогнуть стек, включая самого оператора комплекса. Подбежав к комплексу, этот разумный увидел, что все его кошмары воплотились в жизнь. Из-под земли через сотни коридоров на территорию лагеря уже хлестала волна местных тварей, длина которых примерно могла равняться вытянутой руке взрослого разумного. Это были за руки местные хищники, которые нападали всегда стаями. А местные охотники превосходно знали привычки этих тварей, и именно поэтому старались делать свои стоянки на каменном плато. Да, не всегда было удобно искать камень, который мог находиться где угодно, включая даже вершину холма. Но в данном случае охотник был защищен от атаки из-под земли, и тогда силовое поле могло его защитить. Но в этот раз разумные сделали глупость, выбирая место не по способу защиты, а по признакам более удобного расположения стен и самого лагеря, по крайней мере так, как они считали. Захлестнувшие лагерь местные хищники буквально секунды разорвали оставшихся в живых разумных. Несмотря на то, что их было довольно много, наладить оборону внутри периметра они не догадались. Именно поэтому у них не было ни единого шанса. Даже те, кто дежурил на вышках, ничего просто не смогли сделать, так как у их пулеметных установок был ограниченный сектор обстрел. И, как неудивительно, удивительно, но в этот сектор не входило внутреннее расположение лагеря. Именно поэтому разумные, находящиеся на вышках, могли только молчаливо наблюдать за тем кошмаром, что происходил внутри лагеря. Надеясь отсидеться на вышках, эти разумные совершенно не подумали о том, что местные хищники умеют находить противника по запаху. Соответственно, когда эта армада за руках, захватившая полностью лагерь и уничтожившая внутри всех живых, остановилась в поисках новой дичи, то они довольно быстро определили место расположения живых существ. Было очень сложно назвать разумными тех, кто бился в этих закрытых клетках на вышках, пытаясь хоть как-то снять пулеметную установку и направить ее вниз на ползущих по распоркам вышки местных тварей. Когда солнце осветило этот лагерь, поднявшись над холмами, все, что напоминало о присутствии там разумных, это были разбросанные предметы, оплавленные стены и, как ни странно, продолжавший работать генератор силового поля. Но даже ему нужно было время, чтобы перезарядиться. Спустя неделю этот генератор перестал гудеть, выключившись для профилактического осмотра. Только вот проблема. Некому было делать этот осмотр. Корабли корпорации Кодер находились возле планеты еще где-то месяц. Только когда им в очередной раз не удалось связаться со своим хозяином, Оставшиеся на борту разумные решили, что им лучше вернуться на территорию Содружества. Но проблема была в том, что группы разумных, оставленные на кораблях, были очень ограниченными. Несколько сотен разумных, отправившихся на планету, так и не вернулись. Среди них были также и пилоты, инженеры, техники, отлично понимая, что Искинты сами справятся с корректировкой курса кораблей, которые должны были находиться возле планеты, Глава этой корпорации забрала всех тех, кто мог хоть как-то повлиять на корабль и помочь ему покинуть эту систему. Немного погодя, военным все-таки пришлось обратить внимание на бесхозные корабли, которые находились возле планеты Тормаран. После выяснения всех обстоятельств эти корабли были отправлены на военную базу. Там они должны были ждать решения своей судьбы. А это все зависело от того, Что узнают охотники, которые местное руководство хотело попросить проверить место высадки представителей корпорации? Только проблема была в том, что местные охотники категорически отказывались идти в предгорье, и требовалось дождаться того самого разумного, которому было все равно. Этот разумный был известен как самый удачливый охотник на этой планете, и время от времени все-таки возвращался на нее, чтобы снова поохотиться. О будни снабженца. Пожилой тролл, одетый в военную форму майора снабжения, задумчиво рассматривал очередной перечень документов, которые ему нужно было подписать. Майор Бросдорнак уже довольно долгое время был главным снабженцем на военной базе, расположенной далеко в окраинных мирах. Самым удивительным было то, что этот разумный абсолютно никогда не проявлял своего неудовольствия расположением военной базы, где он служил. Да, снабженцы военного флота всегда найдут способ для того, чтобы как следует заработать. Но в этих местах они могли считать, что попали на каторгу. Только не он. Брос Дорнак превосходно знал то, как можно подзаработать, даже находясь здесь. Благодаря событиям, которые происходили регулярно возле этой планеты, на его складах никогда не было пустых помещений. Там всегда находилось какое-либо оборудование, которое могло принадлежать Как пиратам, так и торговцам, так и контрабандистом. У него всегда хватало товара на продажу. Достаточно было только вовремя отправить документы, не регистрируя какой-нибудь из контейнеров. Самым сложным в этом было именно определить то, какой контейнер необходимо не регистрировать. Бывали, конечно, и проколы. Не так давно он специально не зарегистрировал один из контейнеров одного контрабандиста, которого поймали патрульные если бы узнал, что в этом контейнере находятся биоресурсы с этой самой планеты, лучше бы поделился доходом с начальником базы, чем оставлять себе этот непонятный контейнер. Покупателя на продукцию он так и не нашел, и в результате пришлось отправлять весь контейнер с его содержимым в утилизатор. Ведь мясо местных тварей было знаменито тем, что очень быстро портилось. Поэтому буквально через пару дней По территории базы поползли своеобразные запахи, говорящие о том, что где-то что-то испортилось. Когда майор спохватился, было уже поздно что-то спасать. Все содержимое контейнера превратилось в отходы, если не сказать хуже. Мало того, что ему пришлось все это утилизировать, так ему еще пришлось объяснять потом своему руководству то, каким образом этот контейнер мог оказаться на складе военной базы. Вот это был вопрос вопросов. Но благодаря своим связям и природной хитрости снабженцу удалось выкрутиться из этой ситуации. Главное, что он вынес из этого урока, это было то, что все такие контейнера надо всегда проверять. Мало ли, что там может быть. Но если бы там были бомбы, на которых тикает таймер, это было бы гораздо хуже, чем целый контейнер тухлятины. Вспомнив о биоресурсах, этот майор также вспомнил и о том, то на базу недавно пригнали несколько боевых кораблей, принадлежащих одной корпорации. Видимо, руководство этой корпорации решило подзаработать с помощью охоты на торморане, Точно так же, как недавно пытались охотиться сами военные. Да, они получили приказ генерала службы безопасности Крома Таира. Но это давало им возможность самим начать подобное, если бы был результат. А вот результата как раз-таки и не было. Все посланные на планету бойцы погибли. Видимо, то же самое произошло и с этой корпорацией, руководство которой не придумало ничего лучше, чем высадить на планету практически весь свой состав экипажей кораблей. Это закончилось очень плохо. Судя по всему, эти умники высадились в предгорьях в ту самую зону, куда не совался никто из местных охотников. Не надо говорить, что эти разумные лучше всех остальных ориентировались в том, что происходит на планете. Был только один разумный, у которого хватало ума ходить в предгорье и добывать там добычу. Вспомнив об этом парне, которому он когда-то сбагрил все возможные базы знаний, которые у него валялись, майор ехидно усмехнулся. Тогда он довольно неплохо заработал на этом наивном и доверчивом охотнике. Сейчас его таким, конечно, не назовешь, если он изучил весь этот мусор, который ему скинул офицер. Ведь там были такие базы знаний, которые можно было изучать только офицерам высшего командного состава Федерации Нивэй. А для того, чтобы занять такую должность, необходимо было иметь довольно высокий индекс собственного интеллекта, чего у местных охотников явно не наблюдалось. Соответственно, этот разумный, небось, до сих пор таскал с собой эти базы Надеюсь, хоть когда-нибудь их изучить. Хотя надо отметить, что не так давно Бросдорнок слышал странную байку о том, что один из охотников стал главой довольно крупной корпорации наемников и владеет несколькими тяжелыми кораблями. Подумав о том, что это мог быть его охотник, майор Бросдорнок тут же отмахнулся от этой мысли, как от несостоятельной, если бы разумный, которому он тогда продавал базы вместе с нейросетью и имплантами, Был бы настолько разумен, чтобы стать главой корпорации, то тогда было бы все понятно. Но охотник не мог покинуть эту планету, так как она его просто не отпускала. Это была старая легенда среди местных старожилов. Поговаривали о том, что если охотник уходит с планеты, то он обязательно погибнет где-нибудь там, на просторах Содружества. Ведь планету могли покинуть только те, кто мог сродниться с этой природой и самой планетой. И только такой разумный мог стать довольно удачливым охотником. А другие здесь просто не выживали. Неудачников очень быстро жрали местные твари, а про тех, кто боялся рисковать, вообще лучше не упоминать. Такие разумные никогда не интересовали снабженца, который имел дополнительный заработок с торговли с контрабандистами. А этих разумных в этой системе интересовали только биологические ресурсы с этой планеты. Поэтому охотник-неудачник не мог заинтересовать ничем ни снабженца, ни контрабандистов. Вспомнив про контрабандистов, офицер снова сочурил глаза. Один из его старых контактов среди этих разумных не так давно снова объявился. Как ни странно, но он себя позиционировал как представитель какой-то корпорации. Теперь он занимался ресурсами, поставляя различные металлы и концентрированные смеси с территории окраинных миров Содружества. Этот бизнес тоже был довольно прибыльным, если не считать того, что приходилось рисковать. Ведь на территории окраинных миров вовсю процветали пираты. Да-да, патрульные корабли старательно гоняли этих охотников за удачей, но не всегда это помогало. Однако надо заметить, что этот старый Харима выглядел довольно упитанным и состоятельным. Только немного пообщавшись с ним за бутылочкой винца, офицер узнал главную тайну. Этому хитрецу удалось заключить договор с пиратским кланом. И благодаря этому он совершенно не боялся передвигаться по территории окраинных миров. Ведь таким образом он был защищен от нападения пиратских эскадр. Сейчас этот разумный старательно просматривал территорию окраинных миров в качестве возможной прибыли. Он разыскивал возможные рудные базы, где можно было расположить производственные мощности. Майор обещал ему посодействовать в этом вопросе поблизости от этой системы. Что не говори, а патрульные стараются дружить со снабженцем на военной базе. И, соответственно, могут пару раз послать свои челноки, обеспеченные специальными сенсорами, чтобы проверить наличие полезных руд или каких-нибудь ископаемых в астероидных поясах. Таким образом офицер готовил себе вариант заработка, на случай, если ему придется все-таки оставить службу. А что не говори о возрасте, есть возраст. Старый тролль так уже больше 50 лет служил в военном флоте Федерации Нивей и уже отлично понимал, что никаким генералом и даже полковником он просто не станет. Поэтому майор вовсю задумывался о том, что нужно подготовить себе отходной путь на случай ухода со службы. Ведь, уйдя на пенсию, он, как офицер, «Будет иметь очень маленькое пособие. И грош цена тому снабженцу, который не сумел обеспечить себе достойную старость. Да, у него хватало средств на личных счетах. Он мог даже купить себе хороший корабль, чтобы заняться каким-нибудь бизнесом. Только вот он всегда тяготел к спокойному бизнесу, который не заставляет напрягать нервы в ожидании удара со спины». Но самый прибыльный бизнес сейчас был именно в торговле с окраинными мирами, ведь только здесь можно было продавать старое оборудование по цене нового. Таким образом, поднимая свой доход десятки, если не в сотни раз. Да, можно было заниматься торговлей или перевозками в центральных мирах Содружества, только там доход был несоизмеримо меньше. Что ни говори, а жадность есть жадность. Кроме того, майор Броздорнок Привык жить на широкую ногу. И потому не желал себя хоть чем-то обделять, заранее договорившись с этим контрабандистом о том, что он будет ему помогать, Тру подготавливал себе базу для того, чтобы заняться ресурсами. Ведь этот старый контрабандист будет помнить добро и, естественно, замолвить словечко перед пиратами и перед тем, кто снабжает его заказами и ресурсами. Вспомнив про патрульных, майор сердито почесал затылок. В обмен на услугу, которую он у них попросил, патрульные также попросили кое-что в ответ. Ему сейчас было необходимо найти то, о чем они его просили. Иначе он никогда не получит то, что они ему обещали. А вроде бы это было бы несложно — загнать пару челноков в остеродное поле и погонять их туда-сюда, пока их эскадра находится в какой-нибудь системе. А потом переслать ему данные, которые им удалось там собрать. Все просто — Только все просто это для него, но не для них. Ведь во время дежурства подобным делом заниматься категорически нельзя. И патрульным придется заранее придумать объяснение тому, что они будут делать. Но для этого у них было свое командование, которое также получало от него неплохой бонус. Поэтому единственное, за что сейчас мог переживать старый офицер, так это за то, чтобы контрабандист его не обманул. Да, он превосходно знал, что этот разумный держит свое слово, но в содружестве возможно всякое.